«Елена Рахманина, ты принадлежишь мне». Автор, 2023 год. «Ты же понимаешь, что ему от тебя нужно?» Вкратчиво начала вдова моего отца. «И что же? Защищаясь, выпускаю шипы. Дядя, мой самый близкий человек, тот, кому я доверяла. Единственное, кому я доверяла. Верочка, продолжает тем же тоном, как только получишь наследство, Багров перестанет в тебе нуждаться. Что вы имеете в виду? Он устранит тебя, дурочка. Убьет. Улыбается, искривляет четко очертанный алый рот. После тебя он следующий в очереди на наследство.